Неизвестный мертвый мир. Развалины какого-то большого города. Подземелье. Дальние уровни под центральной частью города. Пару часов спустя. Плестись одному по темным и пыльным коридорам – то еще удовольствие. Но страх темноты и одиночества из меня уже очень давно выбили миры до ага. Правда, как таковой темноты-то и не было, видел я, конечно, не как днем, все в довольно тусклых и серых тонах, но, тем не менее, это не полная слепота и мрак перед глазами. Кроме того, те же миры приучили меня и еще к одной вещи – замечать все и обращать внимание на мелочи. Вот и сейчас какая-то странность присутствовала в происходящем, которая не давала мне покоя. По идее, здесь буквально что-то около пары минут назад уже прошло десять существ, а на полу ни одного следа их пребывания. «И что бы это могло значить?» – сам у себя спросил я. «Ведь на протяжении и всего остального пути я не заметил никаких следов». И что мы имеем? Или это существа, которые так легки и эфемерны, что не могут потревожить даже зыбучую, практически невесомую пыль, или они просто передвигаются тем способом, который позволяет не касаться предметов, например, поряд над полом. Но тут всё равно должно быть хоть небольшое колебание воздуха, которое смогло бы хоть и на пару мгновений всколыхнуть окружающее меня пыльное море. Однако ничего подобного не было, и потому я вновь терялся в догадках. «Ладно», – мысленно пробормотал я, – ждать осталось немного. За следующим поворотом то самое помещение, Где меня ждут ответы на многие вопросы, и я делаю несколько шагов вперед. А буквально в следующее мгновение моя даже не интуиция или мое чувство страха, а предвидение смерти заставило взвыть чувство опасности. И я уже понимая, что совершенно не успеваю, стараюсь отскочить назад туда, откуда только что вышел, «Но мне это не удается. Даже при максимальном своем ускорении я не сдвинулся и на несколько миллиметров. Какая-то сила скрутила меня в буквальном смысле, сжимая и закручивая вокруг позвоночника. При этом она же прижала меня к полу, не позволяя шевельнуться».